Виды Цюйи. Пиншу или пинхуа. В Дзинане сказ под аккомпанемент называют Шодашу. В такой форме Цюйи в представлении участвует лишь один актер. На сцене стоит один письменный стол, в качестве реквизита – деревянный брусок и веер. Этого вполне достаточно для представления. В таком виде оно существовало уже при династии Тан. Выше мы упоминали и «Джи Хуахуа». После династии Сун эта форма стала постепенно развиваться. Многие хуабени и устные произведения исполнителей впоследствии получили литературную обработку и стали романами. Немало классических произведений ранее существовали в устной форме среди артистов, они исполняются ими и по сей день. Например, в начале династии Цин на севере провинции Цзянсу появилось много новых устных рассказов романа «Шуйхуджуань», который исполнял Лю Цзентин. Несколько поколений потомков Ван Шаотана работали над новым развитием современного янджоузского пеньхуа. В народе распространена поговорка «Хочешь посмотреть спектакль? Сходи на Мэй Ланьфана; «Хочешь послушать рассказ? Послушай Ван Шаотана». В свои рассказы он вкладывал очень много чувства, Его представления были очень мощными, волнующими. Многие, кто слушал его, плакали. Его произведения Усун, Сунзян, Шисю, Лу Цзуньи были записаны после освобождения. Получился очень объемный сборник, около 3-4 миллионов иероглифов. Эти драгоценные материалы погибли от злодейских рук банды четырех. Выдающийся деятель искусства эпохи Ван Шаутан В возрасте более семидесяти лет был репрессирован и умер. К счастью, при жизни он полностью рассказал Шуи Худжуань своей внучке Ван Литан. Она начала обучаться театральному искусству в возрасте трех-четырех лет, прошла очень строгую подготовку. Она твердо запомнила содержание книги и обучилась техникам исполнения. Благодаря ей книга дошла до потомков. Фактически Пиншу это роман, созданный в устной форме. Совсем не просто рассказывать слушателям о героях и событиях, так чтобы они забыли обо всем на свете, не используя декорации и реквизит, а полагаясь лишь на свой голос. Пиншу обладает очень яркими особенностями. Первое. Насыщенный сюжет. Через описание слов и поступков героев, возникновение конфликтов, по мере развития сюжета создается общая картина, формируются образы героев, Здесь присутствует ярко выраженный легендарный аспект. Среди пиншу встречается много произведений со сложным сюжетом, способным держать в напряжении, которое создается во многом благодаря манере представления этих произведений. Эти истории должны увлекать людей, создавать с помощью устной речи живые, яркие образы. Все это волей-неволей способствует созданию насыщенного сюжета. Чтобы завладеть вниманием слушателей, в конце каждой главы оставляется какая-нибудь интрига. Такой прием называется «торговать кульминацией». Сейчас это выражение используется как обратное в значении разжигать любопытство», «держать в напряжении». В данном случае кульминация – это неразрешенное противоречие. Еще такой прием называют «коудзы», то есть «прерывание повествования на самом интересном месте». Это наиболее часто используемый художественный прием в пиншу. Вторая Большой объем произведения. Традиционными темами повествования являются исторические, например, изложение династийных историй или повествование об исторических героях. Часто на рассказ одного произведения требовалось несколько месяцев. Конечно же, среди них были и короткие произведения, например, так называемые присказки, анекдоты, истории, с которых рассказчики начинали представление. Сегодня артисты рассказывают новые истории, объем которых соответствует современности. На рассказ одного произведения уходит не более двух часов. Третье. Большое количество персонажей. Сложный сюжет, но простая композиция, понятное содержание. В большинстве случаев композиция является линейной. Развитие происходит вокруг одной сюжетной линии за раз. Сюжетные линии сменяют друг друга последовательно, как при передаче эстафетной палочки. Очень редко переплетаются между собой. Например, герои Шуйху Джуань появляются по очереди. Сначала идет история Линчуна, а потом уже Луджи Шэня, Усуна и так далее. Истории каждого персонажа рассказываются по порядку. Некоторые из разделов обладают относительной самостоятельностью. Например, истории про Усуна, в основном сосредоточены в нескольких главах. Такая конструкция лучше воспринимается на слух. Хотя некоторые разделы и являются довольно самостоятельными, развитие одной сюжетной линии и ее переход в другую происходит очень естественно. В итоге произведение получается цельным. Четвертое. Богатый язык, тонкая актерская игра, яркие и узнаваемые образы персонажей, множество описаний деталей. Артист — Рассказывает историю от третьего лица. Выразительно описывает внешность персонажа ярким образным языком. Когда персонаж появляется на сцене, он произносит монолог. Представляет себя, застыв в картинной позе. По мере развития сюжета раскрывается характер персонажа. Диалоги героев тоже очень яркие. артист мастерски имитирует интонации и манеру говорить каждого персонажа, показывая особенности каждого из них. Помимо представления себя и диалогов, есть еще монологи, которые описывают внутренний мир героя, ход его мыслей. Словом, пиншу используют художественную и выразительную силу языка, чтобы ярко и живо описать персонажей и события. Они обладают очень большой силой художественного воздействия, пользуются большой популярностью у людей. Расскажем о художественных особенностях пиншу, на примере произведения «Усун» в форме янджужского пиншу. Изначально источником для этого повествования в основном являлись главы книги «Шуйхуджуань» с 23 по 32. Но после того, как произведение было много раз исполнено артистами, каждый внес что-то свое. С 70-80 тысяч иероглифов оно увеличилось до сегодняшних 800 с лишним тысяч. Несколько поколений потомков знаменитого артиста Ван Шаутана рассказывали эту книгу. Первым из них хватало 20-30 дней для рассказа, теперь требуется 60-70. Довольно большие изменения произошли и в содержании, в основном они затрагивают следующие моменты. Первый. Увеличилось количество персонажей Пинхуа Усун. Однако каждый герой как живой. Это касается и второстепенных героев. Например, в части «Усун Даху» «Усун убивает тигра» очень тонко изображена изворотливая и хитрая натура хозяина кабака, который думает лишь о выручке. В сцене, когда тот пересчитывал серебряные монеты, ругался из-за денег с официантом. Эта деталь имеет отношение и ко всей истории об убийстве тигра. Она не просто так включена в рассказ. Пока они боролись за серебро, Усун смог беспрепятственно забраться на гору Никому не было дела до того, что он ушел так далеко. В то же время эта деталь характеризует Усуна как человека с открытой душой, любителя выпить. Второй. Описания стали более конкретными, событий стало еще больше. Например, благодаря описанию сражений с тигром создавался живой образ тигра. Прежде всего, слегка преувеличенно, говорилось о том, какой тигр сильный и голодный, что он уже три дня ничего не ел, Поэтому съел все, что бегало по земле, лазало по деревьям, плавало в воде и даже летало в небе. Подробно описывается то, каким образом он доставал животных в воде и в небе. Далее сила и величие тигра описываются стихотворением жанра Оды Фу. Когда шел рассказ о сражении с тигром, изображалось и то, как тяжело было Усуну, а также его величие. Все это демонстрировало героический дух персонажа подчеркивало, как трудно ему было победить тигра. Он знал, что на горе живет тигр и все равно пошел туда. И в итоге победил это свирепое животное. Детали могли создать еще более напряженную атмосферу. Описание самой драки с тигром тоже стало более подробным. Рассказывается о душевном состоянии Усуна, а также описывается все действия во время драки, как дважды тигр промахнулся, а Усун сломал ветку дерева. В конце концов Усун изловчился и схватил тигра за шкуру. Голыми руками убил этого хищного зверя. Это действительно поразительная и ужасающая картина. Усун выколол глаза тигру и отрезал хвост. В конце артист рассказывает о том, как тигра никто не мог одолеть, но Усун одолел. История, то держит слушателя в напряжении, то позволяет перевести дух, поэтому слушающие то печалятся, то радуются, получая эстетическое наслаждение. Когда Усун одолевает тигра, все вздыхают с облегчением. Однако не успевает он далеко уйти, как тут же встречает еще двух тигров, черного и желтого. К этому моменту Усун уже успел очень ослабеть. Он предчувствует свою гибель, но, нисколько не страшась, продолжает идти вперед, и оказывается, что это охотники, которые переоделись в тигров. Подобных сбивающих с толку ситуаций встречается очень много. Они делают сюжет более сложным, придают ему глубину и театральность. Третий. Живой язык. Мастерское владение языком помогает создать очень яркие образы. Например, после того, как Усун выпивает три чашки в кабаке под названием «Выпьешь три чашки и не пройдешь перевала», он замечает, «Вино хоть и хорошее, но попадает в рот, а до живота не доходит». Пословица с помощью гипербола весьма убедительно говорит о том, что вина мало. Когда усун напился, его лицо стало походить на красный атлас. Глаза заблестели, язык стал заплетаться, речь перестала быть внятной. Все это очень выразительно, всего несколько фраз, очень живо и ярко, описывают вид опьяневшего усуна. Когда известный писатель Лао Шэ увидел выступление Ван Шаутана, он был восхищен. Услышав это описание, можно сразу представить себе эту картину. В его рассказе нет ни одного лишнего слова. Стоит их записать, получится готовое литературное произведение. С тех пор они с господином Мао Дунем прозвали Ван Шаутана мастером языкового искусства. Сяньшен – это юмористический жанр цюи. Обычно его показывают в форме диалога двух людей. Еще его называют «комический диалог». Главный герой – комик, второстепенный – актер-комментатор. Есть сяншены, в которых участвует один человек, в форме монолога – Данчунь. Есть такие, в которых участвует более трех человек. Групповой сяньшэн, Дзюньхо. Есть сяншены, в которых актеры гримируются, они очень близки к комедии. Также существует сяньшу или пьеса «За ширмой». Актер прячется за специальным экраном и рассказывает о жизни, точно имитируя разные звуки, он может даже рассказывать о людях. Но все же это представление больше звукоподражательное, чем языковое. Китайский синьшэн имеет долгую историю. По всей вероятности, цаньцзюньси, который был распространен в эпоху шести династий и в эпоху Тан, является древней формой синьшэна. Два человека пытаются насмешить народ. Это очень похоже на нынешний Синшен. Истоки современного Синшена еще недостаточно изучены, не хватает письменных источников на эту тему. Согласно воспоминаниям старых артистов, основоположником современного Синшена является комик пекинской оперы Чжу Шао Вэнь, сценический псевдоним Тюн Бупа, живший при императоре Тунжи. Из-за национального траура «Смерть императора» Он остался без работы, не мог играть на сцене. Тогда он начал выступать с комическими произведениями в форме монолога. Позже у него появились два ученика – Пин Юбэнь и Цюн Югэнь, которые постепенно сформировали парный Синшен. С тех пор прошло более ста лет. После освобождения Синшен был распространен не только в больших городах на севере Китая, например, в Пекине или Танзине, Он распространился и в южных районах страны. Такие известные артисты этого жанра, как Хоу, Баолинь и другие, были участниками группы сказителей на Центральной народной радиовещательной станции, где они выступали для всей страны. Также они часто выезжали на гастроли. По сей день Сеншен является жанром Цуи национального масштаба. Он распространен не только в тех районах страны, где говорят на Путунхуа, но и в районах диалекта у. Таких как Шанхай в области кантонского диалекта Гуандун и Минского диалекта Фудзян. На Тайване его тоже повсюду исполняют, и он пользуется большой любовью. Традиционный сеншэн содержит сатиру. Через юмористические диалоги в этих произведениях рассказывается о силе феодализма и реакционности империализма. Например, в сеншэне Гай Хан сменить профессию повествуется о том, как национальный траур по поводу смерти императора подверг различным мучениям народ. В этом выражается недовольство народа феодальным строем. Взглянем на фрагмент диалога. А. Какое отношение смерть императора имеет к артисту? Б. Национальный траур. А. Ну, национальный траур. И что? Б. Люди в Китае не должны видеть ничего красного, все должны носить траур. «Мужчинам не разрешено брить голову, женщинам носить красное, наносить румяна, ленты в волосах нужно заменить на синие». А. «Зачем это?» Б. «Чтобы выразить скорбь по умершему». А. «Ого!» Б. «В тот год даже зеленщику пришлось убрать некоторые овощи с прилавка». А. «Какие могут быть ограничения на продажу овощей?» Б. «Можно было продавать рапс, капусту, чечевицу, огурцы, а морковь нельзя». А. Это еще почему? Б. Нельзя видеть ничего красного. А. но это же то, что дала природа. Б. Продавать можно было, но лишь завернув в синее. А. Ого! Б. В тот год продавался только зеленый острый перец. А. А с красным что? Б. Видеть не полагалось. Люди сажали перец, и если видели, что вырос красный, тут же его выбрасывали. А. А почему не продавали? «Б» не хватало денег на обертку. В те времена краснолицым пьяницам попросту нельзя было показываться на улице. Использованное в этом синьшене преувеличение очень смешное. Красный перец нужно заворачивать в синюю обертку. Пьяница с красным носом не может выйти из дома. Ты, конечно, можешь выйти из дома, но сначала покрась свой нос в синий цвет. Все эти вещи настолько абсурдны, что в них с трудом верится. Однако во времена диктаторского режима такое вполне могло случиться. Подобные явления, не соответствующие здравому смыслу, встречались в феодальном обществе сплошь и рядом. Потому эта едкая ирония и была очень глубокой. Она вызывала враждебное отношение к действующему строю. В Синшене Гуаньгун Джань Циньцюн «Гуаньгун против Циньцюна» высмеивается непомерное самовластие милитаристских чиновников, и местнические взгляды феодалов. Синьшены в форме монолога «Ляншен Санзи» перепрыгнут через три ступени вверх по карьерной лестнице. Джэньшу, Фэйцу и Баюйтан – суп издробленного риса, тофу и кочерышки. Все они обличают мракобесие и описывают загнивание феодальных династий. Тай Ганпу, ссора в похоронном бюро, высмеивает недостатки феодальных мудрецов и небожителей, демонстрирует народную мудрость. Есть синьшены со справедливой иронией в отношении недостатков самого народа, например, е синьзи, записки о ночном путешествии, о людях, не соблюдающих правила дорожного движения, заботящихся лишь о своем удобстве. В конце концов, они вредят и другим, и себе. Мяо юй зинжень, поразительные умные речи, высмеивают людей, которые любят свои речи и употреблять иностранные слова купить мартышку, создает образ небрежного, легкомысленного и безответственного человека. Этот синшен обладает очень глубоким смыслом. В отличие от Синьшенов, которые высмеивают врага ради того, чтобы поиздеваться над ним, эти созданы для того, чтобы помочь людям стать лучше. синшен может не только высмеивать, но и восхвалять. Конечно же, это их второстепенная задача. После 1958 года Артисты из разных районов страны создали множество синшенов, воспевающих новых людей и новые дела. Например, Инсюн Сяо Балу – молодые герои 8-й армии. Описывает боевой облик молодых бойцов на передовой линии Фудзяни. Они сыграли большую роль в поддержке фронта, продемонстрировали большое рвение, но по своей неопытности часто совершали довольно нелепые вещи, Например, помогая солдатам штопать носки, они могли случайно пришить пятку к верху и так далее, чем вызывали бурный смех всех окружающих. На эту тему, когда орвенье не соответствует результату, было придумано очень много комических сюжетов, которые создали очень забавный образ молодых героев восьмой армии. Сеншен ЦзоТань вчера был создан к десятилетней годовщине со дня образования КНР. В нем сравнивается настоящее и прошлое, чтобы показать потрясающие перемены, которые произошли в Китае за это время, вспомнить о прежних скорбях, подумать о грядущих радостях. Это произведение обладает очень глубоким смыслом и высоким художественным уровнем. Здесь рассказывается об одном старике, который перенес множество страданий в старом обществе, в конце концов потерял велосипед и сошел с ума. После освобождения он оказался в психиатрической больнице, где его вылечили. Когда он выписался, он не знал о переменах в стране и продолжал на все смотреть по-старому, что стало поводом для ряда юмористических сцен в сюжете, а также вызвало в людях чувство любви к новому и ненависть к старому. А. Ах, навстречу нам переходит дорогу, пионер! Папаша остановился и как закричит, молодой барин идет! Б. Что, молодой барин? А. Это площадь Тяньаньмэнь? Да, папаша Тяньаньмэнь. А этот сад и эти большие здания иностранцы построили? Б. Что? Иностранцы? А. Парнишка говорит: "Дедушка, это не иностранцы построили, это мы сами". Сами? Ага, мы все вместе и немножечко ты. Откуда же у меня деньги, чтоб такое здание построить? Б. Ого! А. Парнишка говорит. Посмотри, это памятник народным героям — это место заседания народных представителей. Народных представителей... Ага, представители народа, управляющие государственными делами. Показывает, как старик прикрывает рот рукой. Нельзя говорить о государственных делах. Б. Ещё и нельзя говорить о государственных делах. А. Парнишка развеселился. Дедушка, мы с вами должны разбираться в государственных делах. А ну, скорее убегай! Парнишка салютовал по-пионерски, чем очень напугал моего отца. До свидания. Хочешь ударить или что? Не говорить о государственных делах. Эту фразу, вызывающую трепет, ему говорили в те времена, когда он потерял велосипед. Она глубоко запала ему в душу и отражает рабскую долю трудового народа в старом обществе. Дом народных собраний, большое здание на площади Тяньаньмэнь является воплощением того великого чуда, которое создал народ после освобождения, а появление в эпизоде «Пионера» создает еще более яркое противопоставление. Словом, несмотря на то, что это произведение является комическим, главное в нем не сарказм, а воспевание нового общества. Цзяо Цзюцзю Цзю, «Ищу дядю» — сеншен на эту же тему. Здесь старое и новое сравниваются через рассказ о том, как молодой парень отправился в Бао-Тоу на поиски своего дяди. Также здесь отмечаются успехи строительства Бао-Тоуской компании. Все эти сеншены ярко демонстрируют стремительный подъем общества, а также понимание людьми тех идеологических противоречий, которые еще существовали из-за сохранившегося отсталого мышления. Когда такие противоречия возникали непосредственно в жизни, происходили комичные ситуации. Кроме того, сеншены могли выполнять и образовательную функцию. Например, такие произведения, как «Си Цзюй Юй Фаньянь» – «Театр и диалекты», «Си Цзюй Цзатань» – «Беседы о театре» рассказывают об особенностях китайского национального театра и местных диалектов. Далее поговорим о художественных приемах в сеншенах. Комедийный эффект в сеншенах в основном достигается благодаря использованию баофу. Это те противоречия, которые заставляют людей смеяться. Баофу разворачиваются последовательно в несколько этапов. Сначала пу баофу постановка вопроса, создание противоречия. Далее следует диань баофу добавление какого-нибудь факта. Противоречие приобретает развитие, обостряется, его начинают объяснять, дополнять, оно начинает производить еще большее впечатление на людей. Далее цы баофу В подходящий момент все баоуфу связываются вместе, как подготовка к последнему доу баоуфу. Ди и доу очень тесно связаны между собой. К тому моменту, как противоречие достигает кульминации, слушатели незаметно для себя уже соединили баоуфу воедино, и в этот момент рассказчик одной меткой и фразой показывает самую суть противоречия. Таким образом, оно разрешается с неожиданной точки зрения создавая мощный смехотворный эффект. Например, в начале 1940-х годов, когда в Китае действовало марионеточное правительство Японии, Чан Баокунь и другие артисты с помощью Баофу создали Синшен о взлете цен на товары. А. Сейчас четвертый раз проводится усиление мер общественной безопасности. Б. Что значит усиление мер общественной безопасности? А. Цены на товары падают. Раньше мешок муки стоил 5 юаней. Б. А теперь А. 4,80. Пройдет несколько дней, и, наверное, цена упадет до 4,50. А когда будет проводиться пятое усиление мер общественной безопасности, то может упасть до 2 юаней. Б. Разве может? Б. Вот только мешок маловат. А. 20 килограмм мешок. Б. Меньше. А. 15 килограмм. Б. Меньше. А. Так сколько же килограмм в мешке? Б. Да столько же, сколько и в мешочке зубного порошка. Поначалу здесь нет и речи о трудностях, которые приходится испытывать людям. Наоборот, даже говорится о снижении их цен. Неудивительно ли это? Это и есть пубаофу. Противоречие формируется. Затем завеса немного приоткрывается. Поясняется, что вот только мешок маловат. Это и есть ключ к противоречию. Предыстория — это важный аспект Синьшена. Противоречие должно быть ясно передано, справедливо и логично, подлинно. Предыстория зачастую имеет долгое развитие, часто приукрашивается, чтобы произвести на слушающих еще больший эффект, а также создать более богатую картину изображаемой действительности. В этом Синьшене такой эффект достигается путем нескольких повторений слова «маленький». Благодаря вопросу «так сколько же килограмм в мешке?» Бауфу постепенно связывается воедино. Люди как можно скорее хотят узнать, в чем же дело. И только в самом конце Бауфу наконец открывается. Оказывается, размер такой же, как у мешочка с зубным порошком. Тут-то и раздается смех, но это смех сквозь слезы, который наполняет людей ненавистью и заставляет их увидеть все злодеяния своих врагов и горести народа. В одном сеньшене может использоваться множество такого рода баофу, но в целом зачастую используется один большой баофу, который включает в себя множество маленьких. А раскрытие большого баофу, как правило, вызывает больше всего смеха. Это кульминационный момент синьшена. В синьшении дзюдзю многие шутки связаны с комическим опытом прошлого. Герой разыскивает дядю, и перед тем, как отправиться в путь, он берет с собой защитные очки плащ фонарик компас кувшин для воды маленькую чашку и кулек с овощными баузы в каждом из этих предметов содержится небольшой бауфу как только каждый из них разъясняется раздается сильный хохот в конце концов дядя находится он говорит но я тебе не писал письмо но герой разыскал дядю благодаря информации которая изложена в письме когда он снова взглянул на письмо Оказалось, что оно было написано в Китайской республике в 1936 году. Таким образом, вся кульминация Синьшена разрешается. В Синьшене существует один обязательный закон или структура, который позволяет соединить в одну композицию все баофу, используемые в нем. Первый элемент называется дяньхо. В нем привлекается внимание зрителей. Нужно оживить обстановку, представить противоречия, Здесь есть место импровизации. Обычно дянь-хо состоит из одного небольшого законченного баофу, который имеет отношение к главной теме всего синьшена. К тому же он должен иметь завершение, чтобы перейти в другую часть повествования. Основная часть синьшена называется хоэр или джэн-хоэр. Здесь может использоваться большое количество маленьких баофу, тесно связанных между собой которые постепенно подводят слушателя к главному бауфу, в котором заключена основная мысль. Например, в Синшене Мао Цзы – «фабрика шапок». В китайском языке у слова «шапка» есть еще значение «ярлык». Сразу же поднимается главная проблема. Здесь используется игра слов. Шапка как обычный головной упор и как контрреволюционная политика банды четырех, благодаря которой создается комедийное противоречие как введение в основную часть Синьшена. В основной части с помощью всевозможных художественных приемов рассказывается о сущности ярлыков «Банды четырех», приводятся их различные названия и виды, а также на непосредственном примере показывается, как «Банда четырех» навешивает всевозможные контрреволюционные ярлыки на старых работников, военных, фабричных работников, ремесленников – как в первой части Синшена. А. Сколько бы шапок она не пыталась на меня надеть, ничего не выйдет. Б. Если уж ей хочется, чтобы ты надел шапку, не отвертишься. А. Как же она это сделает? Б. А мы посмотрим. А. Несколько десятков лет я, следуя за председателем Мао, участвовал в битвах и сражениях. Я твердо решил слушать лишь то, что говорит председатель Мао. Б. Ты революционный демократ. Ты же относишься к внутрипартийной группировке, идущей по капиталистическому пути. А. Этот ярлык на меня навесили неожиданно. Я новый кадровый работник. Б. Новый буржуазный элемент. А. Я не руководитель. Б. Негодяй, пробравшийся в народные массы. А. Ну ты не разобрался в этом всем. Б. Атаковал руководителя. А. Ты. Б. Ругался на начальника. А. Я не разговариваю. Б. Строишь тайные планы. А. Я закрою глаза. Б. Затаиваешь злобу в душе. А. Невольно делает движение рукой. Б. Что за оружие ты собрался вынуть? А. Никаких обвинений я не могу избежать. Б. Все на тебя навешаем. Здесь мы видим, как с помощью приема Сань, Фус и Доу Высмеивается и разоблачается то, как банда четырех одно за другим фабрикует обвинения, навешивает ярлыки, оговаривает хорошего человека и совершает другие злодеяния. Саньфусы Доу «Три вершины четыре удара» — один из приемов построения Синьшена, в состав которого входит Баофу, заключается в том, что в момент отыгрывания Синьшена сначала рассказываются три предыстории, три фоновых обстоятельства, которые сгущают тучи над главным героем, и формируют атмосферу происходящего. После того, как Бауфу раскрывается, чтобы еще больше разоблачить злодеяния банды четырех, добавляются еще несколько фраз. Б. Вы все это выдумали. А. Это наш метод. Госпожа Цзян, чтобы стать императрицей, захватить руководство партии, навесила ярлык на всеми нами любимого Джоу Эйн Она намерена свергнуть центральные и местные органы власти. Б: ага когда на местах все эти старые работники им не осуществить своих коварных замыслов, а Цзян Цзин из кожи вон лезет, лишь бы навесить ярлык на тех, кто за председателя Мао. Это небольшой итог предыдущей части Синшена, который создает возможность для появления нового Баофу, рассказывающего о том, каким образом Цзян противостояла Мао Цзэдуну, а также пыталась сорвать производство. Благодаря каждому баофу удается все глубже проникнуть в главную тему синшена и прийти к кульминации. Завершающая часть синшена называется шоудэ. Здесь происходит раскрытие главного баофу. На этом этапе достигается наиболее сильный художественный эффект. Вот концовка синшена Мао Цзэгунчан. А Центральный комитет партии обладает мудростью и решительностью. Одним махом разгромил банду четырех. Б. Четыре вредителя уничтожены. Сердца людей наполнились радостью. А. Это рыдание дзянцин. Вы сжили сосвету тех, кто несет знамя революции. Б. И снова навешивает ярлык. А. Боже мой, о святая Удзетяни. Б. Все еще хочет стать императрицей. А. Она бежала в припрыжку и вдруг хлоп. Б. Что? А. Парик упал лысая. Один в один линь-бяо. Шапку, шапку. Б. Она ищет шапку. А. Наденем на нее шапку. Небольшую, немаленькую, как раз в пору. Б. Что за шапка? А. Шапка буржуазного заговорщика и чистолюбца. Вот и разрешение противоречия. Прекрасное завершение заключительной части Синшена. Шапка-ярлык настигла и ее голову. Это неожиданный для нее, но неизбежный финал, который вызывает у всех чувство радости. Здесь Синьшен приходит к своей кульминации. Одна фраза раскрывает главную мысль, заставляет глубоко задуматься, громко и искренне рассмеяться, дарит приятное впечатление, которое еще долго будет ощущаться. Концовка Баофу не должна быть многословной, она должна быть меткой, мгновенно раскрывать суть и получать отклик. Баофу Это не единственный художественный прием в Синшене. Хоть языковое мастерство и является основным, но помимо мастерского использования языковых приемов Бауфу, в Синшене также очень важна сценическое искусство актеров, которое способно вызвать смех. Артисты Синшена должны хорошо декламировать, имитировать, пародировать и петь. Актер должен уметь подражать, причем не просто показывая все точь-в-точь, точь, как оно есть, но и зачастую, преувеличивая те или иные особенности вещей и явлений, например Хоу Бао Линь мог исполнить песни традиционного китайского театра, романсы, арии из пекинской оперы точно так же, как актеры школы Мэй Ланфана и Джоу Синфана. Еще он мог исполнить шаосинскую оперу, как Юань Сюэ Фэй, и петь песни как Го Ланьин. В синьшении Сидцюй Юй Фаньян нужно было имитировать разные диалекты. В сеньшене май бутоу – продавать ветошь, кричать, как уличный торговец. Также в некоторых случаях нужно было уметь говорить на иностранных языках, но не по-настоящему, а лишь говорить по-китайски на иностранный манере. Например, слово «очки» заменяли фразой «то, что над носом», а слово «шапка» – цзы заменяли тремя иероглифами «мэй», «ао», цзы. Можно было также произносить очевидные вещи без соблюдения тонов, например, пань би дэцзуй шэнь, вань би пань шэнь, гань зуй шэнь, дэцзуй зуй цянь. Тарелка глубже блюдца, чашка глубже тарелки, кувшин глубже всех, блюдце самое плоское. Все это очень веселило людей. В синьшэнах также используются самые разнообразные стилистические приемы. Они содержат в себе наиболее яркие юмористические элементы разговорного языка баофу, наполнены колоритными пословицами, сихоуюйми, простыми и рифмованными поговорками, скороговорками и так далее. В качестве примера можно привести образец восточного чувства юмора сихоуюй: «разгрызешь семечку, а внутри клоп, каких только ядрышек нет. Он вызывает у слушателей бурный смех, потому что слово ядрошко жень созвучно слову человек. Жень. Поэтому вторую часть можно понимать как «каких только людей нет». В Синшене «Вайпи Саньго», другой взгляд на Трие царстве, пословица «У Ши Фэй» — «создавать шум на пустом месте» — трансформировалась в «У Ши Фэй», род «У» породил Фэя, чтобы указать на истоки фамилии бабушки по матери Джан Фэя. В Синшенах также встречается большое количество речевых штампов типа «Нет, ничего такого не слышал», «Очень оригинально» и так далее. Этими фразами актер-комментатор подчеркивает абсурдность речи артиста-комика. В Сеншене артист-комик обязательно должен иметь рядом артиста-комментатора. Можно подумать, что в синшенах, где основным является актер-комик, комментатор лишь помогает ему связать Бауфу. Однако, если связка будет создана неудачно, желаемый результат не будет достигнут. Комический эффект в также часто достигается с помощью гуанькоу, основной задачей которого является произнесение ряда названий вещей и явлений одного разряда или с одинаковыми характерными особенностями на одном дыхании. Чтобы зрители смеялись, говорить нужно как можно быстрее. Например, в синьшене майбутоу торговец преувеличивает то, насколько хороша его ткань. Моя ткань такая белая, что вызывает зависть у первого снега, не уступает серебристому покрытию парадные колесницы императора, подобно пене бушующего океана. Купите, принесете домой, сделаете под одеяльник. Ткань стирали и сушили, расстилали, покрывали, тянули, волочили, наступали, топтали. Для любого стилистического приема характерно преувеличение которое в Сюншене выделяет особенности явлений, это увеличительное стекло искусства. Куайшу или Куайбань – разновидность и отличающаяся быстрым темпом декламации рифмованных текстов. Шаньдунские Куайшу изначально появились в западных деревнях провинции Шаньдун. Исполнитель держал в руках инструмент Лихуапянь – Аньянбань – и в форме песни сказа рассказывал об Усуне, поэтому до освобождения их называли «повествователи» об У. Лихуапянь или иньян-бань – это ударный музыкальный инструмент. После освобождения шандуньские Куайшу стали распространяться среди участников освободительной армии. Так они постепенно проникли в Маньчжурию, северные, восточные и центральные районы Китая, после чего появилось название «Шаньдунские Куайшу». Произошли изменения и в их произношении, чтобы китайцы из других районов могли их понимать. Традиционная тема шаньдунских Куайшу – повествование об Усуне. После освобождения сюжетов стало больше, они моментально отражали все новые события. Среди выдающихся произведений Чэ Гаулянми», «Повозка Гауляна» и другие. Повествования об Усуне полностью раскрывают все прекрасные особенности шаньдунских куайшу. Написанные грубым языком, эти произведения являются более развернутыми и более цельными по сравнению с оригиналом романом Шуй Хуцзюань. Прежде всего, эти повествования отвечают вкусам крестьян. В них больше говорится о классовой борьбе. Это такие произведения, как Дуньюэ Мяо, Храм Дуньюэ. Шицзя-джуан и прочие. Все они повествуют о противостоянии с помещикам. помещиком Дуньё Мяо рассказывает о том, как во время храмового праздника Усун дерется с братьями-тиранами, пятью тиграми семьи Ли. Сюжет полностью создан рассказчиками того времени. В Шицзя-джуан описывается, как Усун, переодевшись в невесту, подрался с братом предводителя разбойничьей шайки Фан Бао, Возможно, эта история создана на основе ходивших в народе историй по сюжету шуи Джуань. Образы в повествованиях об Усуне создаются схематично и с большим количеством преувеличений. Все они очень яркие и соответствуют главным особенностям рифмованных текстов. Например, в Куайбань через описание того, каким слепая Сяо У из семьи Ли видела Усуна, создается его героический образ. Лишь вижу, что он очень высок ростом, удар его руки очень силен, голова больше корзины из ивовой лозы, взгляд пристальный, глаза подобны бубенцам, раскрытая ладонь подобна опахалу, пальцы длинные, как деревянные дубинки. Это описание произносится, когда Усун только появляется на сцене и застывает в картинной позе, чтобы можно было рассмотреть его во всем великолепии. Такое схематичное изображение крупными мазками определяется художественной формой Куайбань и очень отличается от тщательной прорисовки образов Пиншу. Описание того, как Усун убивает тигра, мастерски проработано и способно взволновать зрителя. Это мощная концовка, оживляющая всю картину. Язык этого Куайшу яркий и богатый. Здесь можно встретить множество ченьюев, пословиц, Здесь много здорового юмора, поэтому он так нравится трудовому народу. И Че Гао Лян Ми – произведение, созданное после освобождения и рассказывающее о борьбе добровольческой армии, получило очень широкое распространение. В нем рассказывается о героизме и находчивости водителей из добровольческой армии в Северной Корее. Они не спасовали перед лицом трудностей и обменяли повозку Гаоляна на машину военнопленных США. Это произведение наполнено очень яркими образами. В характерах двух водителей, Да Лао Го и Сяо Джана, есть много общего. Они оба обладают героизмом и упорством, бесконечно преданы родине, но Лао Го более опытный и невозмутимый, а Сяо Джан довольно незрелый. В процессе развития сюжета можно увидеть, как эти два образа интересно контрастируют между собой. Когда появляются вражеские самолеты, Сяо Джан хочет остановить машину, но Лао Го говорит, что это опасно для жизни и прибавляет скорости. Когда они по ошибке заехали на территорию неприятелей и оказались в ловушке, то Сяо Джан, увидев вражескую машину, решил, что пришло время отдать жизнь за родину, достал гранату и хотел подорвать себя вместе с врагом. Да Лао Го остановил его и хладнокровно оценил обстановку. После того, как противник вышел из своей машины, он, ведя за собой Сяо Джана, пробрался в эту машину, после чего задавил водителя вражеской стороны, когда тот загородил им дорогу. В результате они вернулись уже на вражеской машине. Сюжет этого произведения одновременно реалистичный и легендарный. Он очень замысловатый, а язык увлекательный, поэтому люди любят эту историю. Она легла в основу наиболее часто исполняемых номеров. Шаньдунские куайшу обладают очень быстрым ритмом. Они созданы в величественной манере, подходят для декламации героических историй. Куайшу одновременно держат в напряжении и способны развеселить. Во время представления скорость исполнения меняется. Обычно в начале для завязки истории и раскрытия образов используется размер чунь-юнь-бань. Развитие сюжета излагается в размере люшуй-бань, более высокая скорость. И в конце используется размер ляньжубань для чрезвычайно быстрого пересказа действий героев в кульминационные моменты, так на подъеме и заканчивается все произведение. Живость ритма постоянно меняется. Иногда вставляются прозаические фразы, Как правило, избегается рифма на «м», «н» и «нг», чтобы добиться звонкого, приятного на слух звучания. Обычно в произведениях от начала и до конца рифма мало изменяется. Куайбань еще называют «шунькоулю» и «шулайбао». Обычно такие произведения исполняются одним человеком под аккомпанемент бамбуковой трещотки «джубань». Однако существует разновидность куайбань с участием двух исполнителей. Дуэт Куайбань. В некоторых случаях Куайбань исполняют несколько людей. Групповой Куайбань. Истории, рассказанные ритмом Куайбань, называются Куайбаньшу. Был создан целый сборник Куайбаньшу. Шулайбао, буквально счет поступающим сокровищам, разновидность тюи, которые пользовались исполнители до освобождения. Они рассказывали свои истории, переходя от одного дома к другому. Поэтому люди называли их «попрошайками» и относились к ним с пренебрежением. Позже Шулайбао стали формой пропаганды и проведения культурного досуга среди солдат революционной армии. Они выполняли мотивационную функцию, в том числе и во время сражений. Традиционный Куайбань – это импровизация мастеров в быстром темпе, обычно пожелание счастья или сатира. Новые армейские Куайбани в основном успевают новых людей и новые события, пропагандируют политический курс партии и так далее. Примером являются произведения «Короля Куайбань» Би Гэфэя «Периода освободительной войны». После освобождения актеры создали немало номеров Куайбань на разные сюжеты. Например, «Ли Жуньцзе Куайбань Шу» «Книга Куайбань Ли Жуньцзе». Куайбань моментально отражает реальность и передают боевой настрой. История Джан джи семья солдата», рассказывающая о жизни добровольческой армии, живо и всесторонне описывает тяжелый труд бойцов добровольческой армии, которые рыли тоннель внутри горы, показывает, как герои справлялись со всеми трудностями, создавали идеологию революционного оптимизма это пример выдающегося литературного произведения созданного после освобождения песни сказы гуцюй в их число входят сказы и декламации под пение и барабан под юйгу маленький барабан с натянутой кожей сказ с песнями под аккомпанемент джйцзы струнный музыкальный инструмент сказ под аккомпанемент циня популярные напевы пазицюй музыкальная сценка дуэтом и так далее. Иногда эти разновидности цюйи исполняются в сопровождении струнных инструментов, но все же чаще под аккомпанемент ударных инструментов или деревянных дощечек. Эти формы цюйи распространены во всех уголках страны, и в каждой местности у них свои характерные особенности. Музыка, язык, ритм – везде разный. Каждый из видов гуцюй носит название местности, в которой распространен. Например, существуют такие разновидности сказ-декламации под барабан: Дагу, Сихэ Дагу, распространен в провинции Хэбэй и Хэнань; Юэтин Дагу, распространен в северном Китае; Цзиньюнь Дагу, сказ-декламация под барабан на пекинском диалекте; Шаньдун Дагу, распространен в провинции Шаньдун; Фэньяо Дагу создан на основе теньшанского дагу. Цинхай-дагу распространен в провинции Цинхай и так далее. Общая черта для всех этих дагу – песенно-повествовательная форма, а также ярко выраженная музыкальность. Главным в них является пение, но в некоторых случаях могут добавляться элементы прозы. Дагу появились еще в глубокой древности. Великий поэт эпохи Сун Лу Ю в стихотворении Сао-Джоу Юдзинь Цунь в маленькой лодке, проплывая мимо деревни, описал великолепное зрелище, представление Дагу в деревне того времени. Лучи предзакатного солнца освещают прекрасное поселение Джао. Держа барабаны в руках, слепые старцы исполняют песни на площади. Кто выносит решение о добре и зле после смерти? Вся деревня слушает песню Цай Юна. Все жители деревни окружили слепого исполнителя песен-сказов под барабан, чтобы послушать историю Ца-Юна. Это стихотворение является чрезвычайно важным историческим материалом, который доказывает, что Дагу изначально зародился в деревне и был широко распространен уже в эпоху династии Сун. Согласно исследованиям, Дагу – это песенное повествовательное искусство, которая постепенно сформировалась на базе народных песен и сказов. Это творение трудового народа, которые он создавал, отдыхая от работы, и которые позже стали исполняться исключительно слепыми мастерами. Говорят, что разновидность шаньдунского дагу «лихуа дагу» — «лихуа цветы сливы» — изначально имела в своем названии другие иероглифы — «лихуа, лемех, плуга». Крестьяне исполняли эти песни-сказы, во время отдыха от работы в поле и аккомпанировали себе сломанными частями лемеха. Хэбэйский сихэ дагу был очень популярен в деревнях, часто исполнялся во время ярмарок. Музыканты пели множество коротких дагу, таких как сяу-гусянь – заловка, да хуан-лан – сбор тыквы, или длинные произведения на исторические сюжеты, например, ян дзя, -дзя ху дзя, -дзя генералы семьи Хуянь и другие, но чаще всего исполнялись отрывки из больших книг, например, из «Тяньмэнь Джэнь», «Тяньмэньский бой», из произведения «Цинь Цюнь Далэй», «Цинь Цюнь выступает на турнире». Примерно в 1900 году Дагу проник в танзинь и другие города. Тогда начали больше пересказывать такие книги, как «Саньгу Янь И», «Шуй Худжуань», «Шотан», рассказы о династии Тан и так далее. Мубань-дагу, распространенный в районе Междуречья провинции Хэбэй, постепенно проник в Пекин и вскоре перестал исполняться на хэбэйском диалекте. Ему на смену пришло пекинское произношение. Так появился Цзиньюнь-дагу. Язык Цзиньюнь-дагу такой же грубоватый, как и Мубань-дагу. В такой же торжественно-печальной манере исполняются песни-сказы о героях. Древние гуцы, сказ-декламации с пением под барабан, имеют отношение к шушу. Гуцы, хуабэнь — все эти виды уличных выступлений сформировались из шашу, изданная в конце династии Мин книга «Датань цинь Ваньи», предание Агао Цу, цинском Ванье и императоре династии Тан. Частично является историей хуабэнь, однако мы можем найти здесь много десятисловных песен, Таких же, как современные гуцы. В ней рассказываются истории о государства такими героями, как император Тайцзун, Лишиминь, Шиминь, и другие. В одна тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году при раскопках в пригороде Шанхая было найдено одиннадцать песен сказов в жанре цихуа, которые были напечатаны в Пекинской ксилографической мастерской Юншунь в период седьмого по четырнадцатый год. «Правление династии Мин» под девизом «Чен Хуа» годы 1471-1478. Ориентировочное произведения были созданы в конце династии Юань, напечатаны же были на более чем 200 лет раньше, чем да тань Цинь Вань ей». Все песни являются семи или десяти словными. Фактически это сборники песен Дагу. Среди них есть «Хуа Гуань Со Джуань» предание Ахуагуаньсу, история о том, как Сюэ Жэньгуй пересек море и пошел с походом на царство Ляо, предание о Зяти Ши и о том, как вел следствие Бао Гун, а также другие песни и нравоучительные истории. Первым название Гуцы использовал Дзя Фуси, разорившийся писатель. В произведении Мупи Саньжэнь Гуцы, «Сказ-декламация о Мупи Саньжэнье», Он рассказывает о привратностях своей судьбы. Говорят, что он ходил по улицам и пел, так и создавал свои произведения. Люди считали его старым сумасшедшим, а у него всегда был довольный и гордый вид. Знаменитый писатель Пуссон Лин придавал большое значение простонародной литературе. Он часто писал гуцы, небольшие сценки и другие общедоступные произведения. Его перу принадлежит, например, сказ-декламация Дуньго Вайджуань «Предание из восточного предместия» и другие, произведения Гуйджуана Ваньгуцю, Цю «Воспоминания глубокой древности», а также еще более ранние произведения известного писателя Яншеня Лидай Шилюэ Шидуань «Краткий очерк десяти исторических этапов», после того, как произведение проникло в Дзиннань, появилось название «Нянь и Шитаньцы. Сказ о 21 истории». Яньшэнь ошибочно считается родоначальником песенного сказа Таньцы, написаны на исторические темы и созданы в форме гуцы. Эта форма была настолько развита, что даже оказывала влияние на творчество известных писателей. В середине эпохи династии Цин Молодежь маньчжурских восьмизнаменных войск любила петь песни под барабаны. Они создали немало произведений дагу. Появились такие виды дагу, как дзы музыкальное исполнение повести, дза и другие. Среди известных писателей, создателей дзы представитель школы восточной рифмы Ло Сунчуан и представитель более поздней школы западной рифмы Хань Сяочуан. Говорят, что автором выдающегося и длинного произведения в форме Дишу, Ло Лэу Юань, 30 глав, был Хань Сяочуань. Материалы для произведения он взял из Хун Лоу Мэн, главы с 96 по 98. Он извлек из романа все самые лучшие и рассказал о трагедии любви, наполнив историю поэзии, тщательно прорисовал психологические портреты героев, и создал произведения, волнующие душу. Среди песенно-повествовательных произведений есть созданные артистами самостоятельно, а есть созданные коллективно. Также есть гуцы, которые изначально были созданы писателями, а позже были изменены исполнителями. По мере того, как одно поколение исполнителей передавало произведение другому поколению, произведения менялись, конечный результат мог сильно отличаться от изначального. Гуцы, которые исполнялись на сельских ярмарках, часто содержали в себе прозу, но постепенно исполнители гуцы отказывались от декламации, оставляя лишь песенные отрывки, которые звучали более эффектно. Так сформировалась форма дагу, которая подразумевала только пение. Цзэньюнь дагу – это истории о боях и героях. Главной темой Сихэ дагу является крестьянская жизнь майхуадагу говорят так десять фраз о цветах сливы десять о тоске о тоске эта часть относится к содержанию и подчеркивает тот факт что многие моихуадагу были трагическими а часть про цветы сливы описывает красоту строк это искусство тесно связано с зайдишу до освобождения Среди произведений дагу встречались отражающие мировоззрение феодализма, суеверия и демонстрирующие отсутствие вкуса в горожан. После освобождения в каждом виде дагу было создано множество новых произведений, которые отразили образы новых людей, а также новые события и новое общество. В этих произведениях горячо воспеваются такие герои, как Лю Хулань, Дун Цзунжуй, Хуан Цзгуан сян Сюли и Лэй-Фэн, а также их геройские подвиги, выражается глубокое уважение и восхищение народа этими людьми. «Дагу» — это песенно-повествовательное искусство, состоящее из трех компонентов — литературы, музыки и декламации, главной из которых является первое. гуцы, эпическая поэма, которую можно спеть, Это невероятно красивая разновидность песенно-повествовательной поэзии, которая вобрала в себя народные песни, сказания, куабени. В них есть место и персонажам, и событиям, и чувствам. Они очень живые и доступные для понимания. Объем современных произведений в среднем составляет 200 строк. Чтобы их спеть, требуется около 10 минут. Основное внимание уделяется повествованию. Персонажей не очень много – Композиция довольно простая. Также в состав гуцы входит шумао или дуань небольшая присказка, которая исполняется перед основным произведением. Некоторые шумао взяты из народных песен, но все они представляют собой законченные сюжеты. Лишь некоторые из них созданы для выражения каких-то лирических чувств. Язык гуцы очень богат, все описания очень живые, например, в произведении югдадзе няньджици жила была девушка 17 лет Шумао во всех подробностях описывается ссора молодоженов, что способствует детальной проработке образов персонажей. одна голова выше, другая ниже. В этом описании борьбы показан отсталый взгляд общества на брак. через скандал, который устраивает молодой муж, демонстрируется господство патриархата в феодальном обществе. Его вещество вызывает у людей смех сквозь слезы. Здесь же мы ясно видим тоску и страдания молодой девушки от несправедливости брачной системы в феодальном обществе. Вся картина очень глубокая и лаконичная. В следующем отрывке описывается то, чего нет в самой народной песне. После начала ссоры молодой муж стал оскорблять жену, хотел ее ударить. Но тут появился старик, собиравший навоз. Этот старик всегда говорил мудрые вещи. Увидев ссору, он поспешил сказать, «Ах ты, дитя неразумное! Не позволю тебе бить жену!» Эти слова не пришлись по душе молодому зятю. Он снова начал брониться. «Слепой старый хрыч! Не смотри, что я молод, не такой уж я несмышленый. Она моя жена, а я ее муж!» Старик замахал руками и сказал, «Не верю! Не твоя ли родная мать стоит за этим?» Когда старик сказал эту фразу, девушка покраснела и невольно уронила слезу. В этом диалоге отражается настроение людей. Описанная ситуация похожа на китайские новогодние картинки, выполненные в технике простых, быстрых набросков. Совершенно бесхитростно и ярко обозначаются черты человеческого характера, а также передаются некоторые аспекты социальных противоречий. Чтобы исполнять гуцы, нужно хорошо разбираться в закономерностях чередования ровных и ломаных тонов, а также в разных видах рифм. Эти произведения очень мелодичны. Зачастую две фразы составляют пару с симметричным построением и единым ритмом. Обычно отдельное предложение заканчивается ломаным тоном, а парные предложения ровным. В гуцы, как правило, фиксированная рифма, одна и та же от начала до конца но есть отдельные отрывки, где она меняется, которые называются «хуадже». Фиксированная рифма называется хецже и подразделяется на 13 классов: цжуньдун, цзаньян, шэньжэнь, янцян, и цзи, хуэйдуй, юцю, шубо, фахуа, есе, хуайлай, гусу, тао. Исполнители запоминают классы рифм с помощью специальных фраз состоящих из тринадцати иероглифов. Например, Дунси Нань Бэй Цзо», «Тяо Цзя Жэнь Шэ Чу Фан Лай» «Куда не поедешь, везде красотки боятся выходить из дому». Или «Юэся и Бинь», «Джэнь Шоу Цзай Шаньган «До Вэй У». «Под луной дозорной стоит на карауле у холма, до да чего он бравый». Песенный сказ. Таньцы – это разновидность южного песенного разговорного искусства Цюи. Центр находится в Суджоу, в районе распространения диалекта У, где данный вид искусства называют «таньцы сяошу». Чтобы не путать сдашу или пинхуа, его также называют пинтань. Тань, как из таньцы, который, в свою очередь, является основной формой искусства Цюи в Цзэннани. Танцы — это длинные повествования, которые обычно исполняются под аккомпанемент пипы или сансяня. Некоторые из них поют, некоторые рассказывают, но упор делается на пение. В традиционных произведениях по большей части поются о любви. Все самые известные произведения, такие как байши Джуань» — легенда о благородной змее-оборотне, «Джэньчжу» — та жемчужная пагода, Очень длинные. Байше Джуань – произведение коллективного творчества мастеров танцы. В период правления династии Цин под девизом «Дао Гуан» был напечатан текст легенды одного из четырех великих исполнителей танцы Чэнь Юйцяня. Книга называлась Чэнь Ши Джень Бэнь Байше Джуань». Редкое издание «Легенды о Белой Змейке» господина Чене в этом произведении таньцы были искоренены многие элементы пропагандистской феодальной идеологии присущие хуабеням прошлых эпох белая змейка суджень женщина которая из страшной змеи превращается в прекрасную девушку во имя свободы и любви она всю жизнь сражалась с феодализмом суджень демонстрирует дух борьбы который заслуживает уважения. по мере того как байши джуань передавалась из ста Ее сюжет становился все более насыщенным, персонажи все более яркими, образы более живыми, язык более изящным. Это выдающееся произведение традиционной литературы. Джэнь тоже является произведением, дошедшим до нас из глубокой древности. Исполнитель эпохи Цин Ма Жу Фэй стал известен благодаря выступлениям с этим произведением. В истории описывается, как бедный интеллектуал Фан Цин попросил помощи у своей тетки. В итоге был опозорен, но его двоюродная сестра Чэнь проявила к нему сочувствие. Тайно подарила ему жемчужную пагоду и помолилась с ним. Позже Фан Цин победил на столичных экзаменах, переоделся нищим и стал укорять тетку, исполняя песенно-повествовательное произведение в форме Чан Дао цин а также «Женился на Чэнь Цуэ». В произведении рассказывается о черствости богачей феодального общества. Это выдающийся рассказ о талантливом юноше и красивой девушке. Он написан живым языком. Здесь умело и в большом количестве используются народные высказывания. Все описания очень детальные, а в диалогах проявляются индивидуальные особенности персонажей. Древних произведений танцы существует огромное множество. Примерно 200-300 видов. Почти все они были созданы до эпохи Цин. Исполнители танцы изучали народные формы, но в творчестве полагались на свой вкус. Произведения, написанные на Путунхуа, назывались нормативные танцы. Среди них Аньбайджи, и три других великих исторических произведения в общей сложности включающих 674 главы. Танцы, написанные на диалекте Суджоу, называют танцы диалекта У. Они описывают любовь между талантливым юношей и прекрасной девушкой. В них обязательно молодой человек попадает в беду, а девушка тоскует в разлуке, но у всех историй счастливый конец. Среди этих произведений можно встретить и пропаганду феодализма, и элементы вульгарности, которые являются отражением образа мыслей мещан и идеологии господствующего класса. Среди танцы есть произведения, созданные женщинами. Одним из самых известных является Цзай Шэньюань Перерождение, написанная Чэнь Дуаньшэн в эпоху Цин под девизом правления Цань Лун. В нем создан образ выдающейся талантливой женщины Мэн Лидзюнь. Она переоделась в мужчину и ушла из дома, чтобы избежать брака по указу императора. Впоследствии она победила на столичных экзаменах, заняла должность министра и стала служить чиновником вместе с отцом и братьями. Это идеализированный образ женщины, который имел особый прогрессивный смысл в феодальном обществе, где мужчин превозносили, а женщин презирали. В борьбе с феодальным гнетом она пользуется своей хитростью, раскрывает темную суть чиновничьих кругов, демонстрирует свои таланты во всей красе. Мы видим, как она вводит врага в заблуждение, обводит его вокруг пальца, платит ему той же монетой, как она твердо борется и все задачи решает сама, демонстрируя мудрость и смелость. Тем не менее, история всего Таньцы разворачивается в рамках признания феодальной морали и системы, так же, как и все меры борьбы Мэн С неравенством мужчины и женщины она борется, находясь на должности чиновника, императорскому двору, противостоит, соблюдая высокую нравственность, не знает мужа, занимаясь учебой, полагается на правительство, но не признает родителей, обладает суновней почтительностью, но восстает против императора. Это есть результат ограниченности эпохи и идеологии писателей. В то время учень Дуаншен – Хоть и были определенные демократические потребности, но прогрессивного политического мышления еще не хватало. Все, что она могла предложить, вышибать клин клином, исправлять ситуацию, находясь в рамках феодального этикета. Чтобы исполнять танцы, надо знать толк в декламации. Демонстрации и музыка являются главными составляющими танцы, при этом он все равно остается речевым видом искусства. С помощью языковых средств, создаются образы, обладающие глубоким психологизмом. Все описания здесь очень детальные. Обстоятельства сюжета, окружающая обстановка и атмосфера изображаются чрезвычайно подробно, что позволяет слушателям полностью погрузиться в мир истории, увидеть все своими глазами, услышать своими ушами и глубоко проникнуть в сюжет. Часто в танцы глубокие психологические портреты персонажей создаются с помощью губай, Это монолог исполнителя полушепотом, как будто герой говорит свои мысли вслух. Благодаря этому приему показывается, в каком душевном состоянии находится герой. Губай очень часто используется в танцы. Комизм, ситоу и ирония – неотъемлемые элементы танцы. Как говорится в одной поговорке «нет потехи, нет книги». Самая популярная разновидность ситоу – «жоу-лисе», когда персонажи и сюжет сами по себе являются комичными, или же когда рассказчик раскрывает суть шутки, обращаясь к зрителям во время выступления. Исполнители часто выступают с сатирой на общество и вводят комические элементы в представление, что неизменно вызывает хохот зрителей. Атмосфера в таком зале никогда не бывает скучной. Интерес зрителей увеличивается, такой прием называется «вайчахуа». Таньцы очень мелодичны, Песни — важный их элемент. Многие из них состоят из семи слов, заметно влияние семисловных стихов. Часто используется фиксированная рифма, а во время выступлений исполнители пользуются вставными словами. Исполняя длинные произведения, актеры создают множество разных мелодий. Мотивы танцы испытывают на себе влияние народных песен и традиционной китайской оперы, однако у них сформировался свой стиль, нежная, наводящая на размышления мелодия. На базе этого стиля исполнители создают произведения в своей индивидуальной манере. Так было создано множество разных направлений. Среди наиболее известных – Юй Дао и Мадао, созданные актерами династии Цин – Юй Сюшанем и Ма Жуфеем. Каждое из этих направлений обладает своей характерной особенностью. Сейчас появились такие направления, как Дзян, Дао, Дзян Юэ Цюань и другие: Ли Дяо, Сюи Лисянь, Сюи Дяо, Сюи Юньжи, Шэнь Дяо, Шэнь Дзянь Янь, Янь Дао, Янь Сюэтин и так далее. Самой ранней распространенной формой танцы были песни «дань дан». Это в основном повествовательные песни. Их читали на распев, а мелодии придавали мало значения. Позже танцы стали исполнять в форме шуандан. Актеры и актрисы показывали сложные мысли и чувства героев. Мелодии песен стали более лирическими. После этого стали формироваться разные направления. И во всех из них можно заметить тесную взаимосвязь между мелодией и содержанием произведения. Направление мадьяо стало известным благодаря исполнению дженжута. та направление сьюдио связывают с произведением сансио и ньюань три улыбки а дзяндио с произведением юнь синтин нефритовая стрекоза сформировав свой стиль каждое направление стало развиваться в рамках этого стиля после освобождения искусство танцы получило дальнейшее развитие исполнители и писатели стали взаимодействовать и создали множество произведений воспевающих новых людей и новые события Среди них такие произведения, как «Идин», «Яо-ба», «Хуайхэ», «Сюхао», «Река Хуайхэ» будет служить нам на пользу», «Хайшан, Инсюн», «Хуан, Зигуан» и другие. Тексты традиционных танцы в основном очень длинные. На исполнение каждого произведения уходит несколько месяцев. Новые танцы были среднего размера. «Присказка танцы» — короткое произведение, которое стало все больше распространяться. Это стихотворное вступление непосредственно перед действием, которое нужно было только петь, а не читать. Присказки служили для выражения чувств. Часто это были строки, извлеченные из середины самого произведения, но в основном это были самостоятельные творения, как, например, «Таньцы Кайпянь», «Вступление к Таньцы», мажуфе «Эпохи Цин». После освобождения было создано множество новых вступлений, которые своевременно отражали актуальные события. Многие исполнители стали петь стихотворения Мао Цзэдуна в качестве вступлений. Они стали пользоваться большой популярностью. Так выдающимся произведением, прошедшим проверку временем, является вступление к танцы Д лянь хуа» — «Любовь бабочки». Помимо сучжоужских танцы, существует множество подобных жанров цюйи, Например, юньжоуские песенный сказ, джедзянские южные станцы, гуандунский муйшу, фудзянские напевы и так далее. Все эти формы также являются прекрасными древними видами искусства, пользующимися большой популярностью у публики. Все эти песни повествовательные сокровища числятся в списках объектов защиты нематериального культурного наследия на уровне провинции или государства. Однако еще далеко не все устные произведения исполнителей в преклонном возрасте были записаны. На это нам стоит обратить особое внимание. После их смерти они будут утрачены.